Глава 20. Тридцатник, блин. Гусиные лапки, двойной подбородок, ушки Натали. Я начал смотреть на себя глазами проходящих мимо подростков и понимаю, что ведь кажущим старым, каждый раз испытываю настоящее потрясение. Еда, столько лет поглощаемая безнаказанно, теперь вызывает несварение, ни в чём нет новизны. Всё, что я вижу, кажется уже было когда-то. Есть вещи, которых мне в жизни не сделать, теперь это очевидно. Я считая рубашку новый, а я, оказывается, лет 7 а то и 8, времена года сменяются быстрее, праздники вселяют смутную тревогу. С точки зрения статистики я израсходовал уже треть средней по продолжительности жизни, даже больше, и самую здоровую треть. Так где же выгода? Где авторитет, мудрость, уверенность которая, как предполагалось, придёт с возрастом, жизненного опыта хватает только чтобы понять, я беспомощен как никогда. После звонка от Юрда, да ещё сделавшись, можно сказать, героями вечерних новостей, мы все слегка разволновались и не находили себе места. Конечно, мы струхнули, но было что-то бесспорно захватывающее в причастности к столь громкой истории, в том, чтобы иметь, так сказать, сведения из первых рук. Не считаясь Юрдом, мы знали больше всех, больше Том Абракао. Вот как. Мы создавали новости. Поужинали поздно на скорую руку: мини-пиццы и картошкой фри и разошлись по спальням. Каждый из нас, похоже, хотел побыть наедине с собой и ещё раз обдумать, что мы собственно делаем. Я быстро принял душ, переоделся в шорты и футболку, лёг в постель, воспользовавшись телефоном на ночном столике. Проверил свой автоответчик, больше по привычке. Я не ждал никаких сообщений. Одно поспешное, короткое от Этена, которому явно было неловко. Он узнал о моём разводе и хотел спросить, что случилось. Перезванивать не обязательно. Затем от матери. Она просто хотела сказать мне, что сообщила моему брату о разводе, подумав, что он должен быть в курсе. И вообще-то, конечно, я должен был бы сказать ему. Но кто знает? когда я наконец соберусь это сделать. И кроме того, он мог понять по её голосу, что что-то не так, и неправильно было бы, если бы он случайно узнал об этом от кого-то ещё. От третьего сигнала я вскинул брови, не имея представления, кто ему ещё мог звонить. Низкий хриплый голос минуту болтал на испанском, затем повесили трубку, и поскольку мои познания в испанском ограничивался тем, чтобы понимать и тоскорее интуитивно значение предупреждающих надписей на дверях электрички. Я уверенно заключил, что ошиблись номером, и действительно, кроме матери и этона, никому было меня разыскивать. За сообщением на испанском последовало три длинных сигнала. Автоответчик больше ничего не имел мне сказать. Я повесил трубку, не забыв предварительно нажать семёрку. Чтобы стереть старые сообщения и освободить место для новой увлекательнейшей подборки. Никогда не понимал природы иррациональной надежды, непроизвольно расцветавшей внутри, как цветок в пустыне, стоило мне подойти к автоответчику, словно где-то там у меня куча друзей забытых на чисто, и сейчас кто-нибудь из них объявится, освежит мне память. Попытался читать Раймонда Карвера. чтобы вернуть себе ясность мысли. Но заснул, опять же, думая о Линси, и очнулся резко, с прилипшим к книжной обложке, ламинированный, будто пропитанный воском, альбом в необъяснимом замешательстве, какое испытываешь просыпаясь в ярко освещённой комнате. Я посмотрел на часы на ночном столике, 2:12, и попытался вспомнить, что же вырвало меня из сна. Перевернулся на спину, И лежал тихо, прислушиваясь, но в доме стояла абсолютная тишина. Снаружи кто-то жёг листья, слабый едкий запах дыма проникал в окно спальни. Так я провёл минуту или две, глубокомысленно принюхиваясь. Прежде чем до меня дошло, окно закрыто. Запах шёл не снаружи, он был внутри, и горели однозначно не листья. Джек, блин. Я скотился с постели, Запутался ногами в одеяле, едва не рухнул ничком и подпрыгивая, спотыкаясь, вывалился в коридор, уже засланный дымным туманом. Ударил по выключателю, принялся колотить девчонкам в дверь с криком: "Поднимайтесь, горим!" При свете разглядел, что дым идёт из-под двери Джека. Только и обнаружил огнетушитель за дверью Чака, как последний вылетел в коридор, едва не врезавшись в меня. Что за хрень? заорал он, размахивая руками у лица, чтобы отогнать дым. Тут сработала пожарная сигнализация. Пронзительный вой, минуя уши, казалось, вонзился прямиком в мозг. Меня придернуло. У Джека в комнате я попытался переключить сигнализацию. Выплыли Элисон и Линси, ошарашенные с припухшими от сна глазами. Чак схватил ключ, свернул косяка, встал за мощную скважину и толкнул дверь. Из комнаты надвинуло стена свежего дыма, на секунду остановившее меня. Затем я вбежал внутрь, на ходу выдёргивая чеку огнетушителя. Джек покинул на пол книги и развёл костёр. Спички он, видимо, нашёл в столе мистера Шоллинга. Я кинул взглядом комнату, но Джека не обнаружил. С облегчением увидел, что огня-то совсем немного. Я изо всех сил надавил на ручку огнетушителя. Пена почти сразу поглотила пламя. Чак стоял в двух шагах от ванны. Внезапно оттуда вылетел Джек, облачённый лишь в треники, и пошёл в атаку. Он набросился на замешкавшегося Чака, оба повалились на пол. Где чьи руки, ноги уже нельзя было разобрать. "Джек, закричал Алесон, прекрати!" Я схватил её, сунул в руки огнетушитель. "Поливай!" и бросился на помощь. Тем временем Джек высвобождается из объятий Чака, поднимается, переступая через него. В это время Чак ловит его за ногу, тянет на себя. Джек летит вниз, ударяется об пол. Тут подбегаю я, чтобы оседлать Джека, но тот быстро переворачивается на спину, хватает меня за вытянутые руки, дёргает, и я в итоге приземляюсь на пол рядом с ним. Всё ещё лёжа на спине, Джек отчаянно легается свободной ногой И с третьего раза попадает чаку в грудь. Тот издаёт пронзительный стон, выпускает Джека. Джек скакивает на ноги во взгляде его исступления, устремляется в сторону Элисон, но в этот момент я бросаюсь ему на спину. Мы бешено кружим по комнате, отскакиваем рикошетом от книжного шкафа и врезаемся прямо в Элисон. Огнетушитель выпадает из её рук, глухо ударяется о пол. Элисон подъет нам под ноги, влетим через неё. Джек валится прямо на меня, навзничь, не дав мне привести дух, принимается биться как сумасшедший, пытаясь встать, при этом лупит мне локтями прямо под рёбра. Совершив головокружительный прыжок, Чак с криком приземляется на нас сверху, практически вышибая из меня дух. Но Джек тоже издаёт боевой клич и швыряет Чака вверх тормашками на диван. "Мать твою!" вопит Чак. ударившаяся металлическую диванную раму джек переворачивается теперь мы лицом к лицу твёрдо упирается ладонями мне в грудь чтобы подняться и я вижу его безумные глаза он уже стоит на коленях тут раздаётся резкий треск и к моему удивлению джек снова валится вперёд на меня я собираю силами для новой схватки но вдруг понимаю что лежит он поперёк моей груди обмякнув мёртвым грузом Только в этот момент я замечаю стоящую над нами Линси. Глаза распахнуты, рот приоткрыт, в руке мёртвой хваткой зажат электрошокер. На секунду все замерли. Мы четверо распростёрты на полу в разных углах, и в центре комнаты Линси, с вытянутым вперёд электрошокером. Наконец, я вылез из-под джака. Объясните, почему поверженный джак всё время подыт на меня. Не сказал бы, что мне это нравится. Я пошатываясь поднялся, все живы, не совсем. Чак скотился с дивана и медленно встал на ноги. Он яростно тёр грудь, и из левой ноздри струилась кровь. Боже ты мой! Элисон подползла к Джеку, перевернула его на спину и прокричала: "Джек, Джек, ты слышишь меня?" Если слышал, то виду не подавал. "Ну же, Джек, очнись! Чак, мне кажется, он не дышит". Чак подошёл, наклонился, приложил палец к шее Джека, дыжил да он и прислонился к стене, всё ещё растирая грудь. "Джек!" снова закричала Элисон. Затем повернулась, подняла глаза на Линси, воскликнула гневно: "Что ты наделала, посмотри только!" "Что? Прости." Линси казалось, не верит своим ушам. "Как ты могла его электрошокером?" вопрошала Элисон, придерживая Джеку голову. Линси обвела взглядом комнату, Будто в поисках свидетелей. Элисон, да ты в уме? Гляди, что он тут устроил. Да плевать ты применил оружие. Он же, блин, собирался твой дом спалить, зарычала Линси, размахивая электрошокером. На один безумный миг мне показалось, что сейчас она вырубит Элисон. Но Линси обернулась, запустила руку в волосы, сжала кулак. Кто-нибудь заткнёт эту проклятую сигнализацию. Я выбежал в коридор, Он влезая за собой обитый кожей стул, забрался на него, после нескольких неудачных попыток ухитрился наконец снять пластиковую крышку с круглого блока на потолке, не увидев выключателя, просто выдернул девятивольтовую батарейку и спрыгнул на пол. Внезапная тишина была так осязаема, что казалось, один шум сменился другим. А вдруг моего как-нибудь травмировали? Может же такое быть? Причитала Элисон, когда я вернулся. "Так давно мы квиты?" ответил Чак. Над его верхней губой запеклась кровь. Чак, наверное, не заметил, что она текла. "Все с ним будет нормально", сказала Линси утомлённо. "Поспит и пройдёт". Она нагнулась и приложила ладонь к лицу Джека. "Не тронь его", огрызнулась Элисон, отбросив руку Линси, твой словно влепили пощёчину. Она смотрела на Элисон полными слёз глазами, отказываясь верить в происходящее. Непостижимо, проговорила Линси, руки её дрожали. Он мог нас всех убить. Это Бенс с Чаком его довели. Эй, мы значит его доводили? возмутился я. Скорее уж он нас, вставил Чак. Элисон не отвечала, баюкая голову Джека в своих руках. Как знаешь, буркнула Линси. И выскочила вон из комнаты. Мыща комподили Джека и перенесли на диван. Джек был весь липкий от пота, и мы обтёрли его полотенцем, прежде чем укутать в одеяло. Большим пальцем Чак приоткрыл ему веки, осмотрел зрачки, снова пощупал пульс. Я заметил, что дышит Джек не глубоко, но ровно. В порядке он, заключил Чак вполголоса. Элис сидела на полу, Рядом с обогревшейся горкой книг и перебирая их, тихонько плакала. Мужчаком беспомощно переглянулись, помочь ли Сен прибраться или лучше оставить её одну. Такое горькое страдание было в её беззвучных слезах, что мы не знали, как и подступиться к ней. В дверном проёме показалась Линси. Она проходила мимо, но резко остановилась, увидев Элесон на полу. Поколебавшись лишь секунду, Линси вошла. Опустилась на колени рядом с Элисон, обвела руками её шею, подалась вперёд, прислонила щекой к её щеке. Спустя мгновение Элисон, не сказав ни слова, тоже протянула руки и обняла Линси. Так они и сидели, слегка покачиваясь из стороны в сторону, будто в такт неторопливой таинственной мелодии, слышной только им.